Брейн напрягся, чтобы не дать телу начать бесконтрольно дрожать. Он не верил своим глазам. Но без сомнений, его протянутый клинок держали два пальца. Белые, словно жемчужины. Её большой и указательный пальцы. Более того, запястье согнулось на 90 градусов. Она держала тупую сторону клинка, а не острый край. Вместо того, чтобы остановить в лоб... Она поравнялась со скоростью Катаны и схватила его божественный разрез сзади. Хотя казалось, что она держит Катану легонько, как бы Брейн не старался вытащить, она не двигалась с места. Будто бы Катана прикована к валуну, который в сто раз больше Брейна. Вдруг сила, действующая на Катану, возросла. В результате чего Брейн почти потерял равновесие. «Ха, у Коцита тоже есть пара мечей». Но мне кажется, что не стоит даже осторожничать, когда такая большая разница между владельцами. Шалти, придвинув лезвие поближе к глазам, всмотрелась в него. У Брейна, понятия не имевшего, о чём она говорит, голова внутри словно бы побелела. Отчаяние, будто перед ним отрицается весь его образ жизни. Но благодаря прошлому поражению он сумел устоять на ногах. Словно сломанная кость после срастания становится крепче. Опыт поражения давал ему силу. Невероятно, но она с лёгкостью поймала его высокоскоростной удар. Ему ничего не оставалось, кроме как поверить в это. Брейн побледнел. Шаути удивилась и нахмурилась. Затем разочарованно вздохнула. «Теперь ты понимаешь? Я не тот противник, которого ты можешь побить без использования боевых навыков». «Если наконец уразумел, может посерьезнейшь?» Когда Брейн услышал такие жестокие слова, из его уст непреднамеренно выскользнуло одно слово. «Монстр!» Шалти невинно улыбнулась, словно цветок. «Вот-вот, а ты только что догадался? Я жестокий, невозмутимый, беспощадный и очаровательный монстр!» Она отпустила клинок и отпрыгнула на свою изначальную позицию. Наверное, с точностью до миллиметра. «Теперь ты готов?» С игривой улыбкой спросила Шалти. Снова услышав этот вопрос, Брейн вспыхнул гневом. «Сколько еще она будет на меня смотреть свысока?» С другой стороны, Брейн вздрогнул от осознания того, что противник достаточно силен, чтобы насмехаться над ним человеком который достиг высочайшей вершины силы. Убежать? Брейн всегда считал первым приоритетом выживания. Если победить невозможно, лучший план – отступить и жить, чтобы сражаться в другой день. Даже сейчас он верил, что ему еще есть куда расти. Вот почему, если выживет, единственное, что он должен будет сделать, в конце выйти победителем. Но даже если сейчас он сбежит, Фундаментальная разница в их физических способностях была непреодолимой. Осторожно, чтобы его план не заметили, Брейн сосредоточился на своей новой цели. На ногах врага. План был в том, чтобы всеми силами лишить ее подвижности и убежать. Мысль была в том, чтобы атаковать туда, где ее защита слабее всего, куда трудно дотянуться руками. Выбрав следующую атаку, Брейн всмотрелся в шею Шалти и вернул катану назад в ножны. Божественным разрезом он мог ударить точно в цель даже с закрытыми глазами. Так что взглядом ввести противника в заблуждение – очевидный план. «Сейчас я тебя раздавлю». И снова Шалти легкими шагами пошла вперед. Первый раз Брейн ждал с нетерпением, пока она войдет в его поле. Но этот раз отличался. Если возможно, он хотел, чтобы ее даже близко не было. Каким же слабым стало сердце? Осознав это, Брэйн яростно попытался разжечь свой дух, но безуспешно. Будто у горевшего в нем огня кончилось топливо. Оставаясь в таком состоянии, он ждал, пока Шалти подойдет. Три шага, два шага, один шаг. Она вошла в досягаемость. Пока он глядел ей в шею, в поле зрения попало лицо. Настоящая цель только одна. Как только она подымет ногу, я ударю в правую лодыжку. Он чуть опустил катану, которая по-прежнему была в ножнах. Всё в попытке ускориться хоть бы чуть-чуть. Он был уверен, что скорость удара будет даже быстрее предыдущего. Если бы на её месте находился он, не смог бы защититься. «Это сработает!» Ещё немного, и он отрежет тоненькую лодыжку, едва видную из-под краёв платья. Но катана выскользнула из руки. Когда вернулись чувства, Брэйн не мог понять, что случилось. Полем, наделившим его абсолютной осведомлённостью, он, наконец, увидел упавшую на землю катану. И как девушка каблуком втаптывает её в грязь. «Невозможно, но такова реальность». Катана выскользнула из руки из-за того, с какой силой высокие каблуки в неё врезались. Он не желал в это верить лишь по одной причине. Даже повысив сосредоточенность до самого предела, даже в границах поля, которым он так гордился, Брейн не смог воспринять то мгновение, когда она заблокировала удар. На расстоянии, достаточно близком, чтобы коснуться вытянутой рукой, Шалти ледяным взглядом смотрела на него сверху вниз. Брейн почувствовал невероятное давление, которое грозило его раздавить. Он тяжело дышал. По телу потекли реки пота, горло подкатило рвота, закружилась голова, зрение исказилось. Ему множество раз приходилось драться на пределе сил. Это было обычным делом. Однако по сравнению с настоящим, те драки казались фальшивыми воспоминаниями. Будто воспоминаниями с детской площадки. Шалти молча отпрыгнула. «Теперь ты готов?» В третий раз услышав этот голос, он больше чем что-либо почувствовал абсолютное отчаяние. Он ожидал, что следующие слова будут обычными. «Сейчас я тебя раздавлю». Но у Шейда стегло нечто иное. «Может быть...» «Ты не умеешь пользоваться боевыми навыками?» Услышав её сочувственный голос, наполненный жалостью, Брейн резко вздохнул. У него не было слов. Нет, что он должен был сказать в ответ? Что она только что легко их победила? Разве не будет он тогда походить на клоуна? Прикусив губу, Брейн поднял катану с земли. «Значит, ты не так уж и силён». А я еще думала, ты будешь сильнее этих остальных у входа. Ох, прости. Самое меньшее я могу измерять силу метрами. Я просто не могу разглядеть разницу между одним или двумя миллиметрами». Неумолимые усилия и битва с Газефом, когда он был уверен в собственном таланте. Человек, не прилагавший усилий, проиграл человеку и их прилагавшему. Из-за этого провал, выгравированный в сердце, превратился в мотивацию. Новые стремления определили его существование, а этот монстр насмехался над всем, что он имел. Наверное, я жалок. Я, убивший столько монстров, самодовольных дураков, недооценивающих меня лишь потому, что считали себя сильнее. Но Брейн прекратил себя осуждать, подавив такие мысли. Закричав, он с высоко поднятым мечом бросился на шалти. Она глядела на него со странным выражением на лице, но он ударил её со всей мочи. Он напряг все свои мышцы. Такой удар с лёгкостью перерубал бы человека на две части, даже если бы тот был в шлеме. А Шалки смотрела на него без намерения двигаться. В этот раз наверняка. В голове промелькнула такая мысль. Но вскоре мысли заполнила сюрреалистическая сцена. Невозможно, чтобы она поймала клинок с такой лёгкостью. Но в мгновение его худшие опасения подтвердились. Раздался оглушительный шум. И снова перед Брейном предстала невозможная сцена. Мезинец Шалти задвигался на невообразимой скорости. Ногтем, который был сантиметра два в длину, она отразила атаку. Более того, казалось, она даже не напрягла руку. Кулак был не полностью сжат, а мизинец чуть согнулся, держа лезвие. Игривым движением она остановила удар Брейна. Удар, разрезающий броню, ломающий мечи и рушащий щиты. От боевого духа остались одни лохмотья. В любую секунду он мог рассыпаться. Он собрал всё, что осталось, чтобы успокоиться. Рука всё ещё дрожала от удара. Он сжал покрепче рукоять. И поднял катану. И снова ударил сверху вниз. И еще раз Шалти заблокировала ее непринужденно. <звук> Театральный зевок, Будто намеренно. Свободной рукой прикрывает рот. Взгляд устремлен в потолок. Все признаки того, что она считала Брейна противником, исчезли. Тем не менее, тем не менее, она отразила катану Брейна левым мизинцем. Из горла вырвался боевой клич. Нет, не боевой клич. Вой. Боковой удар отражён. Удар по диагонали слева вниз отражён. Вертикальный удар отражён. Удар по диагонали справа вниз отражён. Удар снизу вверх отражён. Обратный удар отражён. Каждый удар с каждой стороны на каждую часть тела. Всё было отражено. Будто катану притягивало к её ногте. Брейн наконец понял. Стоящей неподвижно сущности может противостоять лишь обладатель истинной абсолютной силы. Её место невозможно достичь с талантом от бога или усердным трудом. Не говоря уже о том, чтобы сражаться с ней. «А, ты устал? Ну, твои ножницы для ногтей ужасающе тупы». Услышав её слова, он прекратил размахивать катаной. «Можно ли перерубить гору мечом?» Невозможно. Это очевидно даже для ребенка. Так можно ли победить Шалти? Любой воин, который с ней сразится, будет знать ответ. Совершенно невозможно. Человек никогда не победит сущность, которая обладает силой вне человеческого воображения. Против нее может выстоять лишь тот, кто превзошел людей. К сожалению, Брейн всего лишь воин который может считаться одним из сильнейших только среди людей. Да, как бы он ни старался, раз он рожден человеком, значит будет всегда словно младенец, размахивающий палкой. Я... все усилия... Усилия? Что за бессмысленное слово? Я была создана сильной, в усилиях не было необходимости. Брейну не оставалось ничего другого, кроме как посмеяться над этими словами. Весь его труд оказался бесполезен. Подумать только. Он ещё был столь уверенным. Считал себя вундеркиндом. Руки и ноги налились тяжестью. Будто его связали оковами. Почему ты плачешь? Случилось что-то грустное? Он понимал. Шаути ему что-то говорит. Но он её не слышал. Будто она говорит с какого-то очень далёкого места. Мозоли на руках... Образованные из волдырей на волдырях, бесчисленные взмахи стальным стержнем – всё это было бессмысленно. Бесконечный бег в тяжёлой броне, бой голыми руками против монстров, с которых он еле-еле выходил победителем – всё это бесполезно. Жизнь, которую он вёл до сих пор, напрасна. Перед истинной силой Брейн не отличался от слабаков, на которых смотрел сверху вниз. «Я был дураком». «Теперь доволен? Мне уже можно все закончить?» Шалти лукаво улыбнулась и подошла к нему с поднятым мизинцем. Видя это, Брейн закричал. Это был не предыдущий боевой крик воина. Это были рыдания ребенка. Брейн побежал, повернувшись к ней спиной. Он понял разницу в способностях. Она навсегда врезалась в его сознание. Шалти могла нагнать его в мгновение. Однако ничего этого не было у него в голове. Он, с лицом окрашенным слезами, просто обнажил беззащитную спину и побежал так быстро, как ноги могли нести. Брейн вдруг услышал за спиной невинный голос девушки, чье дыхание пахло кровью. «Теперь салочки? А ты много усилий приложил, не так ли?» «Тогда, думаю, я должна этим насладиться?»